Глава пятая Я продолжил скрытое наблюдение. Инга шагала осторожно, оглядывалась, прислушивалась к каждому шороху. Тихо и быстро перебирала ногами. Добралась до лестничного пролета и поднялась на четвертый этаж. Затем свернула направо, но опомнилась, поняла, что выбрала неправильное направление и побежала в обратную сторону. Снова оглянулась, достала что-то из кармана и остановилась возле двери с табличкой. «Вельцин С.А. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе». «Соломон Адамович, значится». Инга еще раз огляделась, убедилась, что никого рядом нет, а затем достала отворяющее заклинание. Очень хорошего качества, надо отметить. Оно было нанесено на липучку, что чрезвычайно удобно. Налепил, пропитал магией, готово. Кажется, Саня использовал похожие приспособления, когда кошмарил Завуча. Я просканировал рисунок и понял, что эта маленькая липучка могла бы справиться не только с замком на двери в какой-то кабинет. Ее и для среднего сейфа хватило бы. Даже нейтрализация магической защиты предусмотрена. И правда, она настоящий мастер в своем деле. Но только Инга приложила заклинание к замоченной скважине, как я остановил ее. Не советую это делать. Инга подскочила. Заклинание выпало из рук. Сама девушка уперлась в стену и взглянула на меня распахнутыми от ужаса глазами. Если бы она забралась в кабинет, а я бы показался позже, то глаза бы и вовсе выпали из орбит. Не знаю, как там поживает забытая Абитадамыча, но лучше уж он проверит все сам. Ты? — не то спрашивала, не то утверждала она. Я? — на всякий случай подтвердил я. А то как-то с сомнением она это произнесла. — Что ты здесь делаешь? — рявкнула девушка. — Ишь какая! Сразу перешла в атаку. «А что, не видно? У меня пробежка». «Чего?» — сбилась она с толку. Планы, конечно, пришлось подкорректировать, но пробежку никто не отменял, так что я решил совместить нежданный разговор с физической активностью и продолжал активно подмахивать коленями на месте. «А ты что здесь делаешь? Для пробежки ты одета, скажем, прямо неподходяще», — подметил я. «Темный длинный плащ, платок, очки». Если бы я не мог увидеть ее насквозь, ну то есть ее источник, то глядишь, и не узнал бы издалека. Если она хотела таким образом не привлекать внимание, то заклинатель из нее куда лучше, чем домушник. Я. Пробежка? Захлебываясь собственными словами, начала оправдываться Инга. Я ничего подобного, ну-ну, ухмыльнулся, -ну, верю. Да и вообще, это не твое дело, огрызнулась девушка. Уйди с дороги. «И хватит скакать. Я ведь на пробежке», — возразил я. «Если перестану, то будет не пробежка, а... а стоянка». Ч «Чего?» — снова растерялась Инга. «Что-то она сегодня не в форме. Я ведь даже не начинал по-серьезному шутковать. Может, ранний подъем сказался?» «Ой, все!» — выдала она последний аргумент. «Отстань!» И рванула прочь и даже наверняка подумала, что я действительно отстал, потому что я и не собирался преследовать ее по пятам. Но когда Инга выбежала наружу, ее там уже поджидало мое сверкающее ухмылкой бодрое лицо. «Так как?» — ахнула она, оглянувшись на входную дверь. «Ты же... я же...» «Нам надо поговорить», — прервал ее я. «Давай до библиотеки легким спринтом, а? Мне как раз хватит, чтобы закрыть дистанцию на сегодня». «Никуда я с тобой не пойду. Ну, как хочешь», — пожал я плечами. А затем резко сблизился и взвалил ее на плечи. «Эй, отпусти! Ты что делаешь?» — заверещала Инга. «Пробежка с утяжелителем», — воскликнул я. «Блин, а ведь классная идея!» «Почему я раньше об этом не задумался?» Хотя, чтобы это имело смысл, нужно хотя бы 5-6 девушек на плечи взвалить. Обычно я использую утяжелители, которые цепляются на конечности, и надеваю специальный жилет. А вот моим беседам такой кросс пойдет на пользу, во многих смыслах. Блин, я только что придумал охренительный урок, и вместе с этими мыслями рванул в сторону библиотеки. А если Инга собралась не привлекать к себе внимания, то ей точно не стоило верещать на всю дорогу. «Зачем то карать то «Ты бессовестный! Да ты! Ты просто!» Инга пыталась что-то подобрать, но ничего не выходило. «Может, словарь тебе найти?» — предложил я. «Тут наверняка есть из чего выбрать. Мы ж в библиотеке как-никак». «Ты иди ты!» — рявкнула она. «Чего тебе от меня надо?» Инга скрестила на груди руки и обиженно плюхнулась на кресло за своим рабочим местом. Утром библиотека выглядела... да точно так же, как и всегда. Народу почти нет, тишина, запах старых книг и уютная атмосфера, при которой так и хочется бахнуть кофейку. «Расскажи мне про ваш долг», — сказал я, облокотившись на стол, «и что за секретное заклинание, которое ты хочешь продать?» «Отстань», — огрызнулась Инга. Я уже сказала Насте, что нам твоя помощь не нужна. «Ну, видимо, она так не считает», — заметил я. «И почему же?» «Потому что мне она ничего такого не говорила. Вот ей помогай». «Я это и делаю», — стальным голосом ответил я. Резкая смена тона заставила Ингу успокоиться. Раздражение мигом сбежало, глаза забегали по сторонам. Она все еще сидела в своем длинном пальто. Но даже эта мешковатая одежда не могла полностью скрыть ее женственные изгибы. Я почему-то для себя отметил, что Настя на нее не так уж и похожа. Не, глаза такие же по-ведьмински зеленые, волосы черные, как смоль, и лица чем-то схожи. Но Инга вся такая, утонченная что ли, элегантная. И хоть одевается вызывающе, у нее получается держать шаткий баланс между вульгарностью и сексуальностью. А Настя, поджарая, намного стройнее, напористее и, я бы сказал, взрывоопаснее. Они так похожи и одновременно не похожи. Удивительно. Ты пыталась залезть в кабинет к Адамычу. Зачем? Продолжал задавать ей вопросы. Я? Я? Инга пыталась что-то придумать, но это опять не выходило. мне не обязана отвечать. «Да ж ты, ёж!» — прорычал я. «Дай мне инфу, и я тебе помогу. Все просто. Я обещал. Поэтому сдержу свое слово, хочешь ты этого или нет. Но если ты поможешь мне помочь тебе, это будет куда проще». «Да зачем тебе это все? вскочила Инга. Она вдруг замахала рукой, словно веером, спасаясь от жары. В библиотеке было тепло, и плащ быстро заставил ее лицо порозоветь. Поэтому девушка сбросила с себя пальто, повесила его на спинку стула и предстала передо мной в элегантном наряде из кофточки, длинной косой юбки, обнажающей правое бедро, и в туфлях на высоких каблуках. Блин, вообще-то в администрации двигалась она действительно тихо, этого не отнять. Только как у нее это получалось на таких шпильках? «Зачем тебе это?» — уже спокойнее спросила она. Я же сказал, чуть мягче произнес я. Пообещал и должен сдержать слово. Хорошо, хоть не спросила, зачем я вообще дал такое обещание. Вот как ей объяснить, что просто захотел? Почувствовал, что творится какая-то несправедливость и посчитал своим долгом это исправить. Такое не каждому объяснишь, и не каждый поймет. А оно и вовсе заподозрит что-нибудь неладное. К тому же в деле замешан от дамочки, а этот, плешивый мне еще за каракатец ответить должен. Так-то он был главным зачинщиком в той ситуации. Это дело рода Наумовых сделало еще одну попытку Инга, и мы сами с этим разберемся. — И лишитесь какого-то таинственного семейного секрета, — добавил я. Как-то хреново звучит, на мой взгляд. — Жизнь вообще хреновая штука, — фыркнула девушка. — А вот тут не согласен. Я широко улыбнулся, чем вызвал у нее легкое смущение. И кажется, она хотела что-то ответить на мое утверждение, но я успел раньше. Жизнь классная штука, сказал я. Многие люди просто ее недооценивают. Обращают внимание только на всякую фигню и неприятности. А ведь неприятности это просто преграды, которые нужно преодолеть. Ступенька, по которой ты заберешься чуть выше, станешь сильнее. И в следующий раз, когда очередная кракозябра решит испортить тебе настроение, ты лишь усмехнешься и пошлешь ее к херам, потому что ты и не с такой хренью справлялся. Инга задумчиво захлопала глазами, пару раз хотела что-то возразить, но в итоге смогла выдать только «легко тебе говорить». И плюхнулась обратно на кресло, сердито перекинув ногу на ногу и скрестив руки на груди. Она хотела показаться обиженной или даже разозлённой, но получалось это плохо. Скорее вызывала улыбку. Да, я люблю поболтать, пожал я плечами. Однако я не только говорю, но еще и действую. Так что давай, выкладывай подробности. Будем решать твою проблему. А взамен, что тебе надо? Инга резко обернулась и посмотрела на меня. Причем как посмотрела. Уставилась пронзительными изумрудами, прям ведьмовскими. Я даже поначалу решил, что у меня реально в груди екнуло, но потом понял, что это... Перверс в кулоне дернулся. Вот же извращенный проказник. Взамен пришлось напрячь фантазию. Интересный вопрос, я даже не думал о нем. Но точно есть у меня одна идея. Как раз по твоей специализации. Инга слегка прищурилась и насторожилась. Видимо, гадала, что я имею в виду. «Ты же...» — тихо произнесла она. «Ты же не имеешь в виду...» «Нет», — отрезал я. «Ничего такого». Даже представлять не хочу, что она там напридумывала. Явно что-то неприличное, поэтому я сразу озвучил свою идею. Услышав ее, Инга удивилась, но выдохнула с облегчением, а потом, может быть, мне это просто показалось, взглянула на меня с какой-то обитой. Хорошо, устало, вздохнула она. «Все-таки ты сумел найти общий язык с Настей. Значит, ты либо такой же отбитый, как она, либо тебе действительно можно доверять». «Не люблю держать себя в одних рамках», — осклабился я. «Так что смело можешь принимать оба варианта». Чтобы уютно поговорить, мы уселись на диванчик в дальнем конце библиотеки. Этакий читательский уголок для лампового времяпрепровождения. Вокруг шкафы с книгами образуют укромную комнатку. Мягкий свет старинных ламп падает на потертые, но удобные диванчики. И даже кофе нашелся. Целая кофейная тумбочка с кучей пакетов разного сорта и даже коллекции чая. И гейзерная кофеварка. Прежде чем начать разговор, Инга взяла паузу, чтобы прийти в себя и заодно заварить напиток. Выглядело это чертовски медитативно. Она налила воду, поставила фильтр и ложкой аккуратно сыпанула молотого кофе с небольшой горочкой. Затем той же ложкой разровняла помол и пальцем провела по краям фильтра, чтобы убрать лишние крупинки. Закрутила верхнюю часть кофеварки и слегка постучала по металлу кончиками ногтей. Наверное, это был какой-то ритуал. Ни плиты, ни конфорки в библиотеке нет, поэтому Инга быстро набросала заклинание прямо на тумбочке. Причем без чернил или других материалов одной лишь магии. Затем поставила кофеварку и облокотилась на край столешницы. И уставилась в никуда. Я не стал ее торопить и тоже молчал. Тишина здесь тоже была уютной. А через пару минут девушка наконец-то произнесла. Спасибо. Голос был тихим. Она явно чувствовала себя неловко и невольно обняла себя за плечи. За что? — спросил я. Ты не дал мне сделать глупость. Это да. Но все же зачем ты пыталась пробраться в кабинет Адамовича? Инга ответила не сразу, взвешивала, но решилась. У него хранится договор займа, и я хотела его выкрасть. Просто на всякий случай вдруг это поможет. И, возможно, накопать какие-нибудь компроматы. Она говорила это и с каждым словом все отчетливее понимала, какую глупость едва не натворила. Я слышал это по ее интонации. Вряд ли Соломон держит очень важные документы у себя в кабинете. А если и так, они под надежным замком. И не факт, что ее познаний и отворяющих заклинаний хватило бы для бесследного взлома. А еще, судя по тому, что мне удалось узнать, Адамыч лишь исполнитель в этом деле. гребаная марионетка с чужой рукой прямо в заднице. И, возможно, эта же рука пытается прихлопнуть нашу академию. «Просто пыталась что-то сделать!» — воскликнула вдруг Инга. «У меня не было какого-то плана». И сейчас я понимаю, что это полнейшее безумие. На, безумие», — вздохнул я. Правда, имел в виду само желание попасть в кабинет Адамовича. Если там сейчас и были какие-то компроматы, они в буквальном смысле дурно пахли. «Но ты молодец», — заметил я. «Ты пыталась что-то сделать. Немного поспешно и необдуманно это да. Но все же ты молодец». Инга немного улыбнулась. Я заметил, как ее источник, напряженный и весь будто покрытый шипами, понемногу расслаблялся и разглаживался. Кажется, ее основной дар — это вода. Интересно получилось. Две родные сестры и при этом у обоих противоположные дары. Такое не очень часто бывает. Кофе уже начинал подниматься. Инга вряд ли это чувствовала, но я уловил тонкий кофейный аромат. Он подчеркивал эту атмосферу уединения, которая царила в маленькой коморке из книжных шкафов. Затем Инга начала рассказывать все с самого начала. Их семья рискнула всем. Они продали свое имущество в Сибири и переехали в столицу, когда Инга и Настя были совсем маленькими. На вырученные деньги отец снял жилье, арендовал помещение и открыл небольшую лавку. Это было началом, казалось бы, великого пути к небывалым вершинам. Тогда нам это казалось таким веселым приключением, Инга слегка улыбнулась. Папа собирал всю семью вечером на ужин. Он был таким вдохновленным. Все отлично получалось, заказы сыпались один за другим. Полнейший успех. И это стало причиной дальнейших бед. Отец Инги хотел расширяться и сделал это с размахом. Он так поверил в себя, что решился на крупный займ и заручился поддержкой давнего друга, который уже давно крутился в столице. Это был Соломон Адамович, с ненавистью в голосе произнесла девушка. Ублюдок обещал свести папу с надежными людьми, инвесторами. Он помогал нам с переездом, жильем, и это он нашел подходящее помещение для лавки, поэтому отец ему доверял и поплатился за это. Кофеварка забурлила изнутри. Напиток приготовился, и Инга легким мгновением руки распустила заклинание. Аромат уже не трогал едва заметными потоками, а заполнил помещение, смешиваясь с запахом книг и старой кожаной обивки дивана. Инга разлила напиток по чашкам, поднесла их ко мне и поставила их на столик. При этом наклонилась так близко что аромат кофе слился с цветочным запахом ее духов и приятно ласкал обоняние а кулон во внутреннем кармане спортивной куртки снова дернулся инга этого не заметила потому что как раз садилась на другой конец дивана затем взяла чашку и закинула ногу на ногу провокационно обнажив у бедро думаю она специально испытывала меня потому что делала первый глоток и косилась в мою сторону подмечала как я реагирую? А когда я не обратил на все провокации внимания и вместо этого тоже глотнул кофе, да еще и прикрыл глаза от наслаждения. Нет, она не выдала себя ничем внешне. Но источник снова ощетинился шипами и раздался дрожью, словно выругался яростной бронью. А кофе оказался замечательный. Легкий ореховый привкус, небольшая кислинка и приятная горчинка, которая больше походила на прозрачную нотку послевкусия, чем на выраженный оттенок. Значит, Адамыч втерся в доверие и решил прибрать к рукам ваше семейное дело. Да, процедила Инга. Думаю, сначала его послали выведать наши секреты. Первое время все действительно шло хорошо. Они открыли целую сеть магазинов, мы переехали в большой дом. «Родители покупали нам дорогие игрушки, любые сладости, баловали как принцесс». Инга снова печально улыбнулась, предавшись воспоминаниям. Но затем опять улыбка погасла. А потом началась черная полоса. Адемыч украл несколько разработок и слил их на сторону. У конкурентов начали появляться такие же заклинания, а значит уникальность предложений Наумовых упала. Заклинания нужно не просто начертить на особом пергаменте, их не скопировать на глаз. Каждое плетение, каждая руна и символ должны быть наложены определенным образом в правильной последовательности. И это не единственные условия. Чем сложнее заклинание, тем больше требований и шагов к выполнению. Но Соломона вычислили не сразу. На самом деле, правда открылась слишком поздно. Он успел развалить все дело, продать Наумовых своим покровителям и даже посмел выставить себя спасителем. Выступил в качестве посредника между Наумовыми и инвесторами, которые требовали вернуть им деньги. К концу рассказа кофе закончился. Атмосфера в уютной коморке стала тяжелой и даже первый раз в кулоне утихомирился. «Мама с папой после всего этого сильно заболели», — добавила Инга, глядя в пустую чашку. Они... Нет, покачала она головой. Нет, они живы, просто сильно пали духом. Особенно отец, он постарел не по годам. Но к тому времени я уже повзрослела и заключила с Вельцином сделку. Он оставляет родителей в покое, а с долгом расплачиваюсь я. Им ты об этом не рассказала, верно? Догадался я. Инга кивнула. Я отправила их обратно в наш городок. Сама же осталась и работала на Соломона, в итоге оказалась здесь. А три года назад в академию поступила Настя. В общем, ситуация понятна. беззащитный слабый рот просто надули и ободрали до нитки. Такое часто случалось в жестоком мире аристократических сувар. Сильный пожирает слабого и становится еще сильнее. Если подумать, это присуще не только аристократам. И не так уж отличается от мира, где правят монстры. Но в мире хаоса я помогал слабым выжить и стать сильными. В этом мире продолжу это делать. Поэтому у меня остался последний вопрос. Надо полагать, что Адамыч предложил продать ваше секретное заклинание, догадался я. А что оно делает? уж долго за ним охотился. Должно быть, это что-то особенное. Не могу сказать. С осторожностью ответила Инга. Извини, но на это есть причины. Наши предки даже не запатентовали некоторые свои изобретения, чтобы сохранить козырь. Это заклинание как раз из таких. Однако среди заклинателей ходят целые легенды о нем, и поэтому они готовы на многое, чтобы заполучить секрет изготовления. «Ничего страшного, прекрасно понимаю», — улыбнулся я. «Но было бы забавно, будь это легендарное заклинание какой-нибудь шуткой». Конечно, это не сработает. Даже легендарное и таинственное заклинание нужно подтвердить. На сделке будет оценщик, который проверит подлинность и работоспособность товара. Если эта штука будет выбрасывать конфетти или хрюхать каждый раз, когда кто-то не моет руки перед едой, сделка сорвется. Но я призадумался. Хотя, если оно способно управлять всякими шкодниками, я готов вывалить состояние. У меня целый класс рожден для такого заклинания. Инга наконец-то улыбнулась и даже прыснула смехом. «Нет, Сергей Викторович», — хихикнула она. «Боюсь, такие заклинания из разряда неизбывных чудес». «Жаль, жаль», — вздохнул я. «Значит, придется возиться с ними по старинке». Настроение девушки приподнялось, и даже источник обрел баланс. Так что мне пора закругляться. Я встал с дивана, поблагодарил за вкусный кофе и пообещал разобраться с проблемой. На сделку пойдем вместе. Секрет на умовых можешь не брать, он не понадобится. Во взгляде девушки тут же возник вопрос, но я ответил на опережение. На месте все увидишь. Тебе понравится? Не волнуйся. И по моей зловещей ухмылке она поняла, что беспокоиться действительно не о чем. А затем... Снаружи раздался крик. Очень громкий крик, надо отметить. Раз уж он пробился через всю библиотеку. Инга настороженно прислушалась. Это Вельцин? Спросила она. Кажется, да. Я обернулся в сторону входной двери. Точно, его же сегодня выписывают. Неужто так рано? Мы поспешили наружу и только отворили дверь, как на всю Академию снова раздался истошный вопль. Ааа! <как> Надрывался Адамович. «Кто? Кто это сделал?» Он свисал из раскрытого окна своего кабинета, откашливался, задыхался и весь позеленел от резкого зловония. «Помогите! Кто они Наверное, в больнице подавали очень плотные завтраки, потому что содержимое желудка засранца выливалась настоящим фонтаном. Несколько учителей и редкие группы школьников, которые сегодня решили прийти пораньше, теперь старались держаться как можно дальше от здания. Дети сразу же направили камеры, чтобы запечатлеть зрелище, поэтому скоро видео с завучем разбежится по всей академии. Ох, блин, отвернулся я. Мне нельзя на это смотреть, а то второй завтрак не захочу. Второй завтрак, нахмурилась Инга. Она тоже отвернулась, чтобы не видеть это зрелище. Угу, кивнул я. Мы вернулись в библиотеку, и шум приглушился. «Ты уже успел позавтракать?» — удивилась Инга. «В смысле, повел я бровью, с чего ты это взяла?» Первый завтрак идет после зарядки, и от него меня не отворотит ни зловония в кабинете Адамыча, ни его противное оружие. Так что от одной мысли о молочной рисовой каше со свежим горяченьким хлебом только из печи я почувствовал, как урчит в животе. «Думаю, пора возвращаться домой. Силовую часть зарядки догоню на физре. Как раз надо опробовать свою задумку про бег с утяжелителями. Интересно, Дениска утащит Петьку хотя бы на пару кругов по стадиону?» Но тут в мои планы вмешался телефонный звонок. Номер был незнакомый. «Кто звонит в такую рань?» — с возмущением заметила Инга. «Не знаю», — пожал я плечами. «Может, кто-то из Сибири номером ошибся? У них там уже к обеду дело идет. Я принял звонок и прислонил телефон к уху. Сергей Викторович. Раздался из динамика низкий властный голос. «Это граф Краснов Артем Ярославович. У меня к вам возникло несколько вопросов по поводу моих детей, Стефании и Гордея».